«Он нарядил своих слуг в белые ливрее, а это привилегия императорского дома», — продолжал Домисан. «Тоже недостаточно», — настаивал Нарбан. «Потом он белую ливрею отменил, как вы ему приказали». «Нет, всего этого недостаточно», — заключил он. «Но положитесь же на вашего Нарбана, мой владыка и бог», — уговаривал он Домисана.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 Большую часть времени Клемент проводил в деревне с женой Деметиллой и близнецами. Там он изучал ханжеские догматы одной еврейской секты, а именно нелепое учение минеев, или христиан, которые ожидали всяческого блаженства в загробной жизни, ибо считали, что жизнь земная не стоит трудов.